Инспирия Предупреждение Книга содержит ненормативную лексику Микаэль Десе Непокой Трагикомедия абсурда Единственно возможная политика чистоты Фашизм Ник Ланд. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, а иной. Владислав Ходосевич. Часть первая. Непокой. Из архива. Мнения, газетные вырезки и прочее. Холера. Пишу к тебе за тем, что ты одна читаешь, чем положено. Действительно. В ночь на среду логики не стало. Поговаривают, скончалась она от интеравирусной инфекции, поскольку не умела срыгивать, точно мышь какая. Не кстати в Ленинградской области занялась полярная ночь, это тоже правда. Потому тьма небесная правит здесь отныне и присно, по неизвестное число, и в том щекотливость нашего положения, что всеночное бдение наказано бдеть до утра, и неформально, что на часах а в самом деле лишнего, что на восходе солнца. Ты верно видела уже конкурентную печать? Если так, роняю профессиональный вопрос. Разве можно с такой небрежностью освещать такой грандиозный процесс? Не иначе погоняют нашего брата. Ну а я подожду, чтобы лишний раз не вымарывать бумагу. Вот в артиклях некролог писан так, словно трагедия приключилась национального масштаба. И оно понятно, ведь девушка была молодая, рыжая, а сверх того — блестящий фармацевт. Людей подобного сочетания в стране совсем немного. Притом ведущими метафизиками мира было установлено, что логика была законодателем, если не сказать оплотом, целой человечьей бытности. Как-то понимать еще по Дирсбири. Метафизики такой народ ничего толком не проясняют, а только и делают, что эффектно наводят шороху. Тем не менее, это их сообщение было воспринято мировой общественностью всерьез в виду многочисленных катаклизмов в ряду смыслов. Не знаю, как у вас, но у нас чуть не на каждом шагу заслучались конфузы и абсурды. Люди просыпаются без воли к жизни, иногда у шеи, а иногда чувства такта и хорошего вкуса. Таких случаев уже зарегистрировано рекордное множество. Слышал, просыпаются даже безо всего сразу или не просыпаются вовсе, лишенные во сне и телес, и самосознания. Участники панихиды смущены еще тем, что животные, прочая природа и архитектура сходных лишений не претерпели, а вздорный плющ, обвивший настоящее и тянущий стебли в грядущее, имел свинство пустить корни в наше неприкосновенное прошлое и все там исковеркать на свой лад. Бред одним словом, а виноват, как повелось, женщина. Верен и слух, что вчера церемония была едва не сорвана. Гроб, музыка, фуршет — Все было изумительно, пока не заявился ни ни то знакомец, ни то жених покойницы. На той стороне реконструируя. В сумеречный час шло отпевание, когда распахнулись широко двери в большом зале, хорошо, роскошно даже обставленной бывшей церковной консерватории, и на лиловый шелк ковра ввалилась снежная лавина, и в этой лавине... И из всех щелей паром без пяти минут вдовец, свадьбу так и не сыграли, а тут часы, понимаешь, встали. Тикай Агапов в шарфах любопытных колоров и текстур. С собой он имел керамическое изделие в форме шаржевого котика, в восточные выделки которого, прочие скорбящие усмотрели по меньшей мере кощунство, а по большей натуральное миссионерство. Я потом его не видел, потому что погас свет и всех спешно вывели через чёрный ход. Соображай полосу. И не приминь чиркнуть что службу вёл молодой совсем шаман племени Машона, Чака, сын Йона. Добрый час он танцевал с бубном над усопшей, жёг солому, пел по-своему и теперь остался здесь, от того, что вернуться на родину не имеет валюты. Тут надо бы поддать словца, да покраснее, И хоть это топливо мне ни шиша не стоит, прежде всего горят сроки. Погребение уже сегодня, в половину первого. Но ни в коем случае не приезжай. Иногородних учредителей без особых к тому показаний сажают на бамбук.